Эпилог. Выбрав в качестве союзников банду информаторов, Неомара и ее спутники с наименьшими потерями разобрались с главой работорговцев. Сайлис, предводитель вестников, как и обещал, навел порядок в своих владениях. Уровень преступности резко упал, внешний облик контролируемой части города, как и его внутреннее устройство, заметно преобразилось, а деятельность информаторов начала приносить баснословную прибыль. Казалось, жизнь во Фрэнзисе теперь изменится до неузнаваемости. Но светлую полосу быстро сменила черная. Сайлес был отравлен, а информаторы развели междуусобную борьбу за место во главе общего дела. На время позабыв о ведении внутренней политики. Деятельность работорговцев, как оказалось, не прекратилась. Под управлением нового лидера работорговли начала процветать за границами Френзиса. Дониамары дошли слухи о том, что ряды последователей загадочного бога бессознательного увеличились. Точно неизвестно, произошло это под мистическим воздействием Алмаза Рановы или же по другим причинам, но сам факт баронессу немного удивил. Фанатики, до недавних времен враждебно относившиеся ко всем чужакам, стали принимать в свои ряды новых последователей, что противоречило их убеждениям о сокрытии тайн их божества. Они безумно боялись приютить в своем лагере любопытствующих представителей уныния и не готовы были идти на такие риски. Но, вспомнив о возможностях камня, тем более под управлением Хамуды Хахагани, Демонесса догадалась о контроле мыслей и самого разума его новых последователей, что сильно обеспокоило воительницу. Теперь ряды фанатиков могли спокойно пополняться, а риски принять лазутчиков в свое тайное сообщество резко уменьшились. Благодаря расследованию семи грехов, найденным уликам и признанию главы коалиции Польтес-Эмбарсе, был сорван готовящийся переворот. Коралиас и другие эльфы, поддерживающие его союз с Агелиусом, были казнены. Другая часть коалиции не была в сговоре с магом-отступником, и это уберегло их от попадания в черный список. Ведь Коралиас не соврал при допросе, продолженном тремя эльфийками, и раскрыл имена только реальных изменников, надеясь, что другая группа, как бы он их не осуждал за излишнюю осторожность, начнет революцию. Действующая власть сохранилась, но в результате неверности некоторых придворных магов царицы стали относиться к ним с осторожностью. Контроль над деятельностью коалиций усилился, что привело к резкому падению доходов приближенных к престолу представителей алчности. Эалирес эльфийка, категорично отказавшаяся участвовать в кровавом мятеже, возглавила развалившийся польтес Эмбарсе, который стал существовать подпольно. Ее желание полной реорганизации высшей ветки правления не утихло, и Эалирес стала новой надеждой для эльфов левых взглядов, многие из которых примкнули к реализации ее намеченного плана. Баронесса Неамары вернулась к своим обязанностям в доме Мерсерус. За непродолжительное время отсутствия ее жесткой руки скопилась кипа неподписанных бумаг и несогласованных организационных вопросов, которые сразу свалились на Демонессу. В промежутках между рутиной она отводила душу на любимых тренировках. После задания «Пропавшие грехи» воительница часто вспоминала о тех, как оказалось в счастливых временах, полных приключений и дальних странствий в окружении шестерых соратников. С каждым прожитым днем то, что раньше было в ее понимании нормальной жизнью, все больше казалось тяжким наказанием. Она ощущала себя невольной птицей в золотой клетке, что когда-то познала свободу, но была поймана снова. По полученному Ниамарой донесению, Кимар, командующий спецотрядом быков-берсерков, добрался до Окстерда и с тех пор больше не покидал родных земель. Отомстив за Минотавров, ставших жертвами жестоких экспериментов мага Сагелиуса, которые так и остались тайной, он снискал еще больше славы и уважения в военных кругах, особенно у новобранцев, чье неподдельное восхищение считывалось в глазах, стоило только закаленному воину появиться на горизонте. К сожалению, рекруты не ведали всех подвигов своего старого наставника. История о сражении Кимара с драконом сделала бы его вторым бесстрашным героем, что ныне живет среди гнева. Как ни странно, Ферга была одной из немногих участников операции, кто какое-то время присылал весточку командиру. Ее письма были написаны все в такой же грубой и простой манере, как ее повседневная речь, что, несомненно, помогало Неамаре при чтении безошибочного создать ее образ. Исписанный паучихой лист был часто залит чем-то или измазан какой-нибудь жирной едой. Среди всех выявленных напитков, что пролились на письма, лишь только один, по чутью демонессы, отдавал спиртным. Ферга так и осталась при исполнении у главы клана «Черной вдовы», и после миссии, в которой судьба умерших сестер прояснилась благодаря ее содействию, паучиху встретили со всеми почестями и наградили новым добротным щитом защитницы. Искусный лучник и душа компании «Деус» исполнял с поразительной регулярностью свое обещание, данное предводительнице при прощании. Он нередко появлялся в Демефисе по работе и был частым гостем баронессы, пока непонятные обстоятельства не прервали их крепкую дружбу. Вследствие этой неожиданности исчез и сам информатор. Об остальных членах отряда так ничего и не известно с самого их ухода. Если Неомара была полностью уверена, что с Шивой они больше никогда не выйдут на контакт, то два других отколовшихся греха оставили Демонессу в полном смятении. Попытки огненной воительницы навести о них справки оказались пустой тратой времени, ибо в крупных городах о них никто больше не слышал. Баронесса часто поглядывала в небо, надеясь, что среди парящих воронов будет Вейл, который, наконец, принесет благую весть о заблудшем маге.